Глава 31. Солнце уже касалось верхушек, окружавших долину сосен, а зверь так и не появился. Я рискнула сбегать к фермерскому дому и принести воды, которую Зверолов принял с благодарностью и выпил, хотя ему было трудно держать голову. Похолодало, и Джекоби развел костерок из нескольких сухих поленьев и деревянных колышков, некогда обозначавших границы участка. Как думаете, откуда он появится? Шепотом спросила я шефа под потрескивание огня. Он, нахмурившись, смотрел горизонт. Пусть хамелеоморфы подражатель, но он полностью становится подобием своей добычи, биологически и анатомически. Дракон таких размеров должен производить достаточно зажигательных ферментов, чтобы они проявили себя. Что? «Дым». Джекоби переводил взгляд с одного конца долины на другой. «Должен быть дым. Долина должна полыхать от пожаров, производимых драконом таких размеров. Мы должны услышать треск пламени и увидеть пылающие ветви, по крайней мере, заметить поднимающиеся столбы дыма». Я огляделась. Вечерело. Не лело, но единственным огнем был наш костерок». «Думаете, он покинул долину?» — прошептала я. «То ли с сожалением, то ли с надеждой, я сама не понимала. Я даже не могла себе представить масштаб разрушений, которые может причинить такое чудовище в большом городе. А самой удостоверяться в этом мне не хотелось. Но не успела я задаться этим вопросом, как тут же получила ответ на него». Джекоби застыл, всматриваясь в лес за полем бризби. На дальнем конце пастбища затряслись деревья и задрожала земля. Над верхушками деревьев на мгновение показались очертания какого-то темного существа и тут же пропали. Джакоби вытащил из-за пояса свой ржавый мачете, я сильнее сжала ручку ледоруба. Пока я следила за тем, как темная фигура продирается через лес, орудие в моих руках, казалось, становилось все меньше и меньше — На несколько необычно долгих секунд в долине настала тишина, а потом дракон взмыл в небо. Теперь, когда дракон находился на виду, его нельзя было ни с кем перепутать. Невероятно огромные, кожистые, как у летучей мыши, крылья слегка раздувались при взмахе. Неповоротливая громадина задела верхушки сосен, по долине пронесся, похожий на выстрел, треска, и деревья упали. Столкновение помешало животному набрать высоту, и дракон, хлопая крыльями, заскользил вниз и приземлился в центре поля. С момента нападения на сарай он вырос более чем в два раза, и когда его лапы коснулись земли, я увидела, что он высотой с четырехэтажный дом. Махина нависла над крышей дома Брисби. Джекоби пробормотал себе под нос». Материал из костей, похоже, ускорил процесс роста. А любопытно, правда, что реакция у него медленнее. Посмотрим, как он двигается. Неожиданно подскочив, дракон снова взмыл воздух. Его широкие крылья загородили ссадящееся солнце, и он направился прямо к нам. Движения его были неточны и неуклюжи, но у чудовища хватило ловкости пролететь прямо над нашими головами. Когти его щелкнули, и мы с Джекоби нырнули в грязь. Исполин не успел как следует затормозить и врезался в неровность у подножья холма, упав на каменистую почву. Земля затряслась, и я вскочила, сжимая в руках ледоруб, как будто он мог нанести какой-то вред этой громадине с острыми зубами и когтями. Дракон поднялся, выпрямился и развернулся к нам. В музеях мне доводилось видеть реконструкции огромных хищников с грозным оскалом широко распахнутых челюстей, но они не шли ни в какое сравнение с этим прекрасным и одновременно ужасным чудовищем. Он был сине-зеленой окраски, перепачканный в грязи и с желтыми пятнами на морде. Широкие, влажные, как у быка, ноздри ритмично шевелились — За ноздрями начиналась линия бугорков и наростов, утолщавшихся по мере перехода через брови на лоб и далее на спину, как у аллигатора. Голову его украшали рога, загибающиеся назад, как у барана. Чешуйчатая кожа туго обтягивала ребра. Существо склонило голову на бок и окинуло нас троих голодным взглядом. Желудок его громко заурчал, и он поморщился, зажмурив кожаные веки. «Не думаю, что он решит ограничиться одними лишь сухими костями», сказала я. Чудовище широко распахнуло глаза. Золотистые шары, с черными, как смоль, щелочками-зрачками, и сделало к нам шаг, потом другой. Меня охватила паника. Захотелось броситься бежать, не разбирая дороги. С каждым глухим шагом окаменелые кости слегка подпрыгивали, вздымая пыль. Среди них я заметила еще какое-то движение, чей-то силуэт в сумеречном свете. Прежде чем я поняла, кто это, пространство вокруг нас залила вспышка ослепительно-белого света. «Улыбочку, красавчик!» — произнес знакомый голос. Я поморгала, восстанавливая зрение. Дракон покачал головой и повернулся к Нелли Фуллер. Она бросила израсходованную вспышку и выдернула пластину из фотоаппарата, отпрыгнув в сторону, прежде чем дракон успел щелкнуть зубами. Камера и штатив разлетелись вдребезги. Нелли упала на землю и перекатилась. Она быстро поднялась на ноги, но чудовище оказалось быстрее и зависло над нею, разинув широкую пасть и обнажив ужасные зубы. «Орешек!» «Нет! Плохой дракон!» На последнем слове голос Хатсона дрогнул, но он подкрепил свой призыв выстрелом из винтовки. Пуля царапнула морду дракона, и тот повел своей чешуйчатой бровью. «Придумал ему имя?» — спросил Джекоби. «Я же говорил», — проворчал Хэнк и снова выстрелил. Вторая пуля угодила дракону прямо в шею, под подбородком. Ни одна из них не пробила чешуйчатую шкуру, но они отвлекли внимание чудовища от репортерши. Нелли помчалась по холму и спрыгнула в длинную траншею, которую выкопали помощники Лэма вокруг участка. Дракон прищурил золотые глаза, вглядываясь в охотника. Хатсон отбросил винтовку и схватился за дробовик. Он с трудом заставил себя подняться и зашатался. Дракон широко распахнул пасть, Зверолов послал заряд картечи прямо в его розовое горло. Чудовище взвыло от боли и захлестало хвостом, отходя на пару шагов назад и прикрывая голову крыльями. Хадсон рухнул на колени, опираясь здоровой рукой о землю. Дробовик упал в грязь. Дракон выпрямился в полный рост, расправив крылья, закрывшие полнеба темно-изумрудным одеялом. Зрачки его будто превратились в острые бритвы. Ноздри гневно раздувались, он выпятил грудь и издал глухой раскатистый рык. «Огонь!» — завопил Джекоби. «Сейчас будет огонь! Ложитесь!» Он шиб меня с ног, и все вокруг завертелось. А потом мы свалились в траншею Лэма. Ледоруб выскочил у меня из рук, и несколько секунд, пока Джекоби вдавливал меня в грязь, я ощущала лишь запах сырой земли. Над нашими головами раздавалось громкое урчание, затем послышалось нечто вроде отрыжки, перешедшей в сдавленный кашель. Чудовищный дракон отчаянно извивался и брызгал слюной. Под его ногами лежал, свернувшись клубком, Хэнк Хадсон. «Он не умеет изрыгать огонь!» — пробормотал Джекоби. К нам по траншеи подползла Нелли Фуллер, низко опустив голову. «Добро пожаловать», — сказала она, сев и прислонившись к земляной стене траншеи, «но, похоже, вы должны мне новый фотоаппарат». В руках она держала тонкую жестяную коробочку с фотопластинами. Щелкнув замком, она сжала ее, как некий трофей. «Вам нельзя было здесь оставаться», — нахмурился Джекоби, все еще напряженно вглядываясь поверх стены. «Не могла же я уехать без своей фотографии?» — возразила Нелли, с гордым видом похлопывая по коробочке. «Нам повезет, если мы выберемся отсюда живыми», — сказала я. «Но вас же это все равно не остановило Эбби. Я знала, что вы не станете отсиживаться в безопасном месте». Она подмигнула мне. «Ну что, какой у нас план?» «Нам требуется нечто более внушительное, чем пули и картечь, сказал Джекоби. «Вот гарпунная пушка Хадсона». Оружие лежало рядом со Звероловом, поблескивая в мягком свете костра. «Думаю, это наш единственный шанс, но нужно как-то отвлечь его внимание, прежде чем мы...» «О, черт!» Дракон пришел в себя и навис над Хадсоном, обнажив клыки и спуская гулки, отдающийся эхом рык. «У меня свело желудок от первобытного страха. Нужно что-то сделать!» — в ужасе прошептала я. «Он же его убьет!» «Поберегите это для меня, ладно?» Нелли швырнула Джекоби коробочку с фотопластинами и достала из-за пазухи серебряную трубку с порошком для вспышки, заткнутую простой пробкой. Выпрямившись, она заглянула за край траншеи. Что вы задумали? Схватил ее за жакет Джекоби. Я журналист, дорогуша. Она вывернулась и выскочила из траншеи. Мы в журналистике только и делаем, что привлекаем внимание. Пробка упала на землю, и Нелли бросилась бежать. Дракон наблюдал за ней. Его рот растянулся в ужасающем оскале, как если бы ее выходка позабавила его. Нелли тем временем без всяких помех добежала до костра и запустила в него трубочку, прикрывая глаза. Все вокруг залил ослепительно белый свет. Даже когда вспышка погасла, мои глаза все еще заливала бледная дымка. Приходилось прищуриваться, чтобы хоть что-то разглядеть. Взрыв разметал по земле отлеющие полени, и постепенно над ними обрисовались очертания огромного зверя, вращающего головой из стороны в сторону — А потом я разглядела Нелли, она стояла возле Хадсона, подобрав гарпунную пушку. Оружие было громоздким и неудобным, но журналистка крепко и уверенно держала его, направляя прямо на чудовище. Нелли Фуллер казалась мне воплощением величия, смелости и непокорности, пока вокруг нее не сомкнулись челюсти зверя.